Дядюшка с восторгом и завистью глядит на него. «Ах, в свое время и он на лошади был картиной, если б не нога!» «До свидания!» – кричат ему вслед. Маня молчит, прижав руки к груди. Вдали по дороге еще звучит ритм галопа и сливается с бурным темпом ее сердце. «Отто, паныч!» – восторженно говорит Горленко. «Да, порода сказывается», – задумчиво соглашается дядюшка. «Он не может забыть, покроя нового костюма Нелидова». И как он его умеет носить. Дядюшка угнетен. Он чувствует себя провинциалом. Он чувствует себя старым. Маня повернулась и идет в парк. Все было ложью. Все было сном до этого дня, до этой встречи. Она не любила. Она не жила. Разве было что-нибудь... Пусть канет в бездну. Ненужные страдания, жалкие слезы. Правда только в радости, что затопила ее душу светлой волной, что зажгла огни и разогнала мрак кругом. Правда лишь в том, что сказали они друг другу глазами там, сейчас, на крыльце. В субботу, когда кончается работа в поле, Нелидов едет домой. На нем парусиновая блуза, высокие сапоги, пробковый английский шлем. На ремешке через плечо непромокаемый плащ. Этот простой костюм странно идет к его тонким чертам, к его стройной фигуре. Он озабочен, тревожен. До сих пор не улеглось то темное, что взмыло с дна души его и клином врезалось в налаженный строй его суровой, несложной жизни, и это его раздражает. Быстро падает ночь, ракочут деревья в лихом гае, шепчутся зловещие кусты, что-то чудится за черными елями, шорохи, дыхание... Вздрагивает и водит ушами нервная лошадь. Мелида встискивает зубы и замедляет ход. Нарочно. Этого только не доставало. Развинтится в два дня. Он едет вскачь, когда зловещий лес остается далеко позади. И эхо гулко повторяет звуки в яре. Вот на полдороге усадьба Галагана. В другое время он проехал бы мимо, спеша к матери. Но она ложится рано, а вечер так длинен. Так трудно дождаться до завтра. Завтра увижу ее, завтра стучат его виски. Предводитель дворянства, хлебосол, тучный миролюбивый человек, проживает уже второе наследство. У него две дочки невесты, долги, заложенное имение. Но он не унывает и ждет смерти третьей тетки, у которой он единственный наследник. Нелидова встречают с распростертыми объятиями. «Простите, я в таком костюме прямо с поля». «Что за вздор?» – радостно говорит хозяйка. Мы вас, как молодой месяц, видим, и к вам так идет эта блуза. После ужина, сидя на террасе, хозяин говорит. Не натягивайте струны, Николай Юрьевич. Вот вам мой совет старого помещика. Народ здесь терпеливый, правда, но время-то какое, переживаем, довольно одной искры. Вы думаете, срывается у гостя высокомерный возглас, и он с усмешкой бьет хлыстиком по кончику своего сапога. «Или забыли пожар усадьбы?» — укоризненно спрашивает хозяйка и качает головой. Глаза Нелидова как будто загораются. «О, нет, я его слишком хорошо помню», — говорит он, — и улыбается. Когда он прощается, девушки глядят на него с восторгом, хозяйка с надеждой. Ничего не видно в пяти шагах. Душная ночь загадочна, до да жуткости темна. Еле мерцает дорога. «Как это вы не боитесь ездить?» «Да еще на такой пугливой лошади», — шепчет хозяйка. Я знаю дорогу и мою лошадь. Чего же мне бояться?» «Тут трясина», — говорит Наташа. «Здесь тонут люди каждый год». «Э, нет. Не о том я совсем досадливо», — возражает отец. «Давно ли почту здесь ограбили? Мы не ездим по ночам, Николай Юрьевич. Вот уж три года как не ездим». Нелидов молчит и улыбается. «Приезжайте обедать завтра». «Благодарю вас, но я уже приглашен», — раздается из тьмы его голос. «Куда же? Куда? В Лысогоры». А, срывается у смущенной хозяйки, а жаль, мы завтра ждем губернатора. Анатолий Сергеевич будет завтракать у мама. До свидания. Анна Львовна еще не спит. Полоска света тянется из-под двери на ее начисто вымытом еще сыром полу. Николенька, это ты? Слава богу, я так боялась. Простите, мама, я был у Глаганов. Теперь вы заснете? О, да, покойной ночи, мой друг. Он обходит флигель, пробует все ставни. Его кабинетик мало не уютен, все, что есть лучшего из мебели, стоит в гостиной и спальне Анны Львовны, и он до сих пор не может привыкнуть к этой убогой обстановке, всякий раз, когда он входит в эту комнатку. Он вспоминает сгоревшую усадьбу, дом, где он родился и вырос, и сердце его сжимается. Сон далек, хотя он встал на заре и весь день был в поле. Он раскрывает конторские книги и погружается в расчеты, Вот уж два года, как он уволил управляющего, распустил годовых работников и штат дворовой прислуги. Все дело он ведет один. Потребности сокращены до минимума. Надо копить. Надо учитывать каждый грош, чтобы платить по векселям, чтобы спасти дубки. Липовка и Ельники уже утрачены, уже в руках Штейнбаха.